Глава 20 Поступок Мадемуазель Стенджерсон. Вы не узнаете меня, сударь? спросил Рультабиль у американского джентльмена. Прекрасно узнаю, ответил Артур Ранс. Вы парнишка из буфета. При слове парнишка рультабиль повыгровел. Я спустился из своей комнаты, чтобы пожать вам руку. «Вы очень веселый парнишка. Американец протянул руку. Рультабиль повеселел с улыбкой ее пожал и, представив меня Артуру Рансу, предложил ему разделить с нами завтрак. «Нет, благодарю вас. Я завтракаю с господином Стенджерсоном». По-французски Артур Ранс говорил прекрасно, почти без акцента. «Я полагал, сударь, что больше не буду иметь удовольствия вас видеть. Разве вы не собирались уехать из нашей страны на следующий день или через день после приема в Елисейском дворце? Мы с Руль с виду небрежно ведя этот ничего не значащий разговор, на самом деле насторожились». Багровое бритое лицо, набрякшие веки, нервные подергивания — все выдавало в американцы пьяницу. И этот унылый тип — сотрапезник господина Стенджерсона. Как случилось, что он близок с прославленным профессором? Несколько дней спустя я узнал об этом от Фредерика Ларсана, который, как и мы, был удивлен и озадачен присутствием американцев в замке и навел необходимые справки. Господин Ранс пристрастился к экспертному 15 лет назад, то есть после отъезда профессора с дочерью из Филадельфии. Живя в Америке, Стенджерсоны стали бывать у Артура Ранса, одного из виднейших френологов Нового Света. Благодаря своим новым замысловатым экспериментам он сделал огромный шаг вперед в науке Галля и Лафатера. Примечание. Френология. Теория о связи между наружной формой черепа и умственными и моральными качествами человека. Галь Франц Йозеф, 1758-1828 года, Австрийский врач, создатель френологии. Лафатер Иоганн Каспар, 1741-1801. Швейцарский философ, поэт и богослов, создатель физиогномики. Учение о выражении человека в чертах лица и формах тела. И, наконец, за Рансом числилась еще одна услуга, оказанная им мадмуазель Стенджерсон и объясняющая души, с которым он был принят в Гландье. Однажды он с риском для жизни остановил экипаж девушки, когда лошади понесли. Возможно, после этого случая между нею и Артуром Рансом завязалась недолгая дружба. Однако ничто не дает оснований предполагать любовную связь. Где Фредерик Ларсан мог получить эти сведения? Мне он этого не сказал хотя в точности их был почти уверен. Если бы к тому часу, когда Артур Ранс присоединился к нам в донжоне, мы знали эти подробности, то, возможно, не так удивлялись бы его присутствию в замке, но и тогда бы они усугубили наш интерес к этому новому действующему лицу. На вид американцу было лет 45. На вопрос Рульта Биля он ответил вполне естественно. «Узнав о покушении, я отложил отъезд в Америку, так как хотел убедиться, что мадемуазель Стенджерсон жива. Пока она вполне не оправится, я не уеду». После этого Артур Ранс взял нить разговора в свои руки и, пропуская мимо ушей некоторые вопросы Рультабиля, стал по собственной воле делиться с нами своими соображениями по поводу случившегося соображениями, не очень-то отличавшимися от мнения Фредерика Ларсана. Американец тоже полагал, что в деле замешан Роберт Дарзак, Он не сказал об этом прямо, но не нужно было иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, куда он клонит. Он заявил, что ценит усилия, прилагаемые юным руль чтобы распутать клубок, в который сплелась драма желтой комнаты. Он сообщил, что господин Стейнджерсон поведал ему о событиях, происшедших в таинственном коридоре. Слушая Артура Ранса, нетрудно было догадаться, что он обвиняет во всем Робера Дарзака. Он неоднократно повторил, что, к сожалению, господин Дарзак всякий раз отсутствует в замке, когда там происходят столь загадочные события. Нам было ясно, что он хотел этим сказать. Наконец он заявил, что господин Дарзак поступил весьма удачно и разумно, пригласив в замок господина Жозефа Рультабиля, который рано или поздно обязательно разоблачит преступника. Произнеся последнюю фразу с нескрываемой иронией, он встал, откланялся и ушел. Глядя вслед ему в окно, руль пробормотал. Занятный субъект. «Как вы думаете, он проведет эту ночь в Глондье?» — спросил я. К моему изумлению, юный репортер ответил, что ему это безразлично. «Теперь о том, что мы делали после полудня. Будет вполне достаточно, если я скажу, что мы пошли прогуляться в лес, и Руль-Табиэль сводил меня к гроту Святой Женевьевы. Причем все время говорил о чем угодно, только не о том, что его заботило». Наконец настал вечер. Я был удивлен. Репортер не принимал никаких ожидаемых мною мер. Я сказал ему об этом, когда мы вечером сидели у него в комнате. Он ответил, что все меры уже приняты, и на этот раз убийце не уйти. Когда я выразил по этому поводу некоторые сомнения и, напомнив об исчезновении человека из коридора, намекнул, что такое может повториться, он ответил, что надеется именно на это и большего не желает. Я не настаивал, по опыту зная, насколько в таких случаях тщетна и неуместна настойчивость. рультабиль заявил, что с самого утра отчаянием его собственным и привратников за замком ведется наблюдение, так что незамеченным проникнуть туда никто не может, а раз никто чужой не появится, то за своих он спокоен. Часы, которые репортер вытащил из кармана, показывали половину седьмого.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 К тому же мне хотелось внести свой вклад в спасение жизни женщины, и никакие профессиональные уставы не могли воспрепятствовать столь благородному движению души. Мы двинулись назад по коридору. Когда поравнялись с комнатами мадемуазель Стенджерсон, дверь гостиной приоткрылась. Ее толкнул дворецкий, накрывавший на стол. Так как уже три дня господин Стенджерсон обедал вместе с дочерью в гостиной второго этажа. Мы отчетливо увидели, как мадемуазель Стенджерсон